— бормотал ошеломленный Гаврила Ардалионович. Он ужасно смешался. — Вы женитесь? — спрашиваю я, если вы того только лучше любите такое выражение. — Нет, я нет, — солгал Гаврила Ардалионович, и краска стыда залила ему лицо. Он бегло взглянул на сидевшую в стороне Аглаю и быстро отвел глаза.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 Князь пошел за нею, но, войдя в столовую, Аглая остановилась. «Прочтите это», — сказала она, подавая ему записку Гани. Князь взял записку и с недоумением посмотрел на Аглаю. «Ведь я знаю же, что вы ее не читали и не можете быть поверенным этого человека. Читайте. Я хочу, чтобы вы прочли». Записка была, очевидно, написана наскаром.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 «Понятно, что она ничего не поняла дальше. Да как же, как же, как же вы не передали? О, проклят!» «Извините меня, напротив. Мне это сейчас же удалось передать вашу записку. В ту же минуту, как вы дали, и точно так, как вы просили. Она очутилась у меня опять, потому что Агла Ивановна сейчас передала мне ее обратно». «Когда? Когда?»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 — И она сама, салам, дала прочесть, сама. — Сама, и поверьте, чтобы я не стал читать без ее приглашения.